blagoslovi dushe moya gospoda blago, slavi, duche, moia, God, blago. Господи, Боже мой, возвеличился moi I'm mm not -hmm. Amen. Всяческая исполнится благости, слава Ти Господи сотвори. Să vă Alleluia.